Если меня это хоть немного извиняет, мне кажется, нам с Юкари просто не повезло. Всё случилось не в подходящий момент. Ведь только что я побывала в лапах такийского потрошителя. Вроде бы я оправилась от нападения, от потрясения, что мою левую руку отремонтировали мобильным телефоном, или же ещё не осознала случившегося как следует. По крайней мере, я держала себя в руках, не боялась Юкари, которая одолела преступницу, и не убегала от неё с криком. на нами первое время так себе вела, но сохраняя хладнокровие. Я как раз поэтому чётко осознавала. Сила Юкари не просто в том, что она видит людей как роботов. Ведь она смогла мою отрезанную руку сделать как новенькую. И с тех пор, как её пришили обратно, моя левая рука снова работала без каких-либо затруднений. Разве в современной медицине такое под силу? Что ж, нет. Какое там что ж? вне всяких сомнений, Юкари обладала ценнейшим даром. Личность Стакиского потрястеля Юкариу установила просто взглянув на фотографии. А ещё эти бывшие там тогда Те, кого её называла друзьями, мало только быть умным. Таких ещё не зовут гениями. Гений становится гением, когда в нём есть нечто такое, что может преобразить мир. В науке, в литературе, в кино, в музыке, даже в политической мысли везде появлялись свои великие люди, которые оставляли после себя новые жанры. В одиночку мир не поменять, так думают обыватели. Великие же люди именно что переворачивают мир в одиночку, из за них он начинает преображаться. Конечно, ничии силы не безграничны, но гений находят сторонников, делают из них последователей, и это тоже дар. Алиса была права, еёカリ действительно гениальна. То, что люди ей кажутся роботами это всего лишь её слова. Убедиться в них невозможно. Поэтому её и считали просто немножко странной девочкой и не мешали жить обычной жизнью. Но случившееся со мной и с нами произошло вне всякого сомнения на самом деле, и в отличие от «люди кажутся», это можно было повторить. В этом можно было убедиться. Стоит всем узнать, что Юкари сделала с нами со мной, в мире наверняка поднимется паника. Если в о способностях разберутся, это будет настоящая революция в современной науке. Талант моей подруги Марии Юкари действительно может повлиять на мир. А я хоть и считаюсь её подругой, ничем не смогу я с этим даром помочь. Не выручите подсказать, не укрыть и защитить. В свою очередь, Юкари похоже, чувствовала себя виноватой за то, что гнавшийся за ней преступник напал на меня. Из-за неё я попала в неприятности. Да, плохое оправдание, но так сложилось. Поначалу Алиса просто искренне пыталась убедить Юкари, что с обывателями жить нельзя, что рано или поздно они предадут, обидят, ранят, и даже если для виду они пытаются подружиться, в глубине души они нас боятся, а за спиной смеются и передразнивают. Так уж устроены обыватели. Но я действительно спокойно относилась к Юкари, и к приключившемуся со мной, и поняв, что доверие Юкари ко мне тоже незыблемо. Алиса сменила тактику. Стала подходить ко мне и сказала: "Хата, если ты правда друг Юкари, как говоришь, то я сама должна понимать, насколько изумителен её дар, насколько он ценен. Наш долг перед человечеством не дать ему истечь вот так среди обывателей. Согласна? Но Юкари же не обязана человечеству. Её провожать, как она хочет. Да, я понимаю. Но этот говорка избалованного ребёнка. У людей есть долг перед обществом. И вообще, как бы вы с ней к этому не относились? Ты же не думаешь, что сможешь держать Юкари в тайне вечно?" Конечно, удар не так очевиден, но мы ведь всё-таки его заметили. Отец Юкарии прежде был большой шишкой в государственном управлении полиции, государственном, не просто столичном. В каждой из 47 префектур Японии есть полицейское управление, причём такие носит особое название столичное, Ими управляет государственное полицейское управление, оно на уровень выше. Подробности Юкари не рассказывала, но узнав о зрении дочери, отец подал в отставку и переехал в наши края. Как она сказала, видимо, ради неё. То есть, Юкари винит себя в том, что отец за неё бросил работу. Возможно, поэтому она одно время и помогала его бывшим почтённым при условии, что в записях о ней упоминаться не будет. Но тем, что старалась не привлекать к себе внимания, она наоборот вызвала чьё-то интерес. Они стали расспрашивать, она нашлась кто-то, кто знал. Она заявляет, что люди ей кажутся роботами. Случай с нами тоже расследовали а произошедшее со мной, стало теперь последней каплей. На самом деле, слова Юкари, что ей люди кажутся роботами, слышала довольно много людей. Ведь именно из-за этого над Юкари с детства смеялись, из-за этого её бросали друзья. Просто обычно дело кончилось пожатием плечами. Ну и что? Правду говорила Юкари или нет, проверить было никак нельзя. И Юкари старалась, чтобы на жизнь это никак не отражалось. Другое дело случай с моей рукой. Другое дело, когда убийца разом встал на путь исправления. С нанами ещё обошлось. Но мой случай действительно окончился странно. Убийца взяла меня в заложники и окопалась на заброшенном заводе, где впоследствии к тому же нашли окровавленное оружие и в большом количестве следов крови. Было установлено, что кровь моя. И тем не менее на мне не оказалось ни царапинки, никаких следов кровотечения. Её противостояла убиться одна денёшенька, но тоже нисколько не пострадала. А преступница сдалась, как будто стала другим человеком. И дело закрыли, не допросив нас ни разу. Не оставив нас в нём ни строчки под каким интересным давлением. Сложнее было бы не заметить в этом деле ничего странного. К сожалению, Укари пока не сказала мне, что тогда произошло. В настоящий момент у меня есть только косвенные улики. Но если котелок на голове варит, уже по ним одним даже бывает обратить внимание. Так что я прилетела к вам и потому повторяю: ты ведь не думаешь, что сможешь держать это в тайне вечно. Что сумеешь защитить Укари, когда вас заметит другая? Обывательская организация, которая в отличие от нас, будет думать только о том, как использовать её талант во зло. А вот мы сумеем. Для этого и был создан Джонт. чтобы защищать Мой Дарайдарю и дар Кари от таких обывателей, для этого вся его мощь. Ещё раз тебя спрашиваю, Хата. Задумайся хорошенько, сможешь ли ты защитить Юкари? Хватит ли у тебя, обывателя, сил? Ответ был очевиден, но как я могла ответить? Просто так сложилось. Родители Юкари, прежде бросивших из-за неё работу и переехавших Случившееся со мной тоже встревожило. Кто знает, что ещё может произойти? На этот раз повезло, а в другой раз кто-нибудь погибнет. И всё же они за дочь не решали, считались её желаниями. Я не спрашивала, но скорее всего Алиса говорила что-то похожее Юкари, мол, вечно у тебя не привлекать внимания не получится. Рано или поздно кто-нибудь заинтересуется талантом Юкари, и хорошо, если просто из любопытства, но ведь этот человек может вздумать воспользоваться её даром для каких-то своих целей. Может захватить для этого заложников, может напасть, повинуясь своей странной логики, как было в моём случае. Ведь обыватели любят над кем-нибудь издеваться. Уверена ли ты на сто процентов, что и тогда, как в прошлый раз, сумеешь защитить друзей? Но если Алиса и убеждала Юкари таким образом, я не могла обвинить её в малодушие, потому что как подругу Юкари, если б я слепа закрывала глаза на то, что такое вправду возможно, я бы обманывала себя, потому что когда пробил барковый час, было бы слишком поздно. И главное, потому что даже если в этом и было что-то от запугивания, у Алисы не было выбора. Она хваталась за любую соломинку. О Боллисе Фойл я никогда не могу вспоминать спокойно. Наверное, где-то в глубине души я ощущаю, что поёт вине ей погиблую Кари. Я понимаю, что на не беспричинно, срываю злость, но не в силах отогнуть такие мысли. Я возненавидела Алису, и напротив, испытывала я к Алисе привязанность. изнанку ненависти, пылку любовь. Нежданно, незаметно выросло во мне это чувство, пока я раз за разом опять и опять с Алисой встречалась. Противоположностью существующей вместе сердце оксюморон. Сама по себе Алиса была погляду доброй девочкой. Конечно, она в насмешку заводила нас обывателями, но это была обратная сторона её страха. Она боялась, что её обидят. Да, я знаю об этом. Снова и снова и снова и снова встречая её, ненавидя, любя, защищая, убивая её. Узнаёшь и узнаёшь то, чего не хотел. Поэтому я знаю, что Алиса не настоящее имя, что волосы у Алисы крашеные, что над Алисой издевались, её звали Сатанинским матродием, что у Алисы нет отца, что молодая мать Алисы была наркоманкой, пока не попала в секту, что новорождённую Алису она сочла благословением Господним, а когда в девочке проснулся Дара, она начала отклоняться от нормы, мать решила, что это клеймо греха, что на родившегося ребёнка так повлияли наркотики, которыми она злоупотребляла. Ей втянули, что Алиса дитя наркотиков, чуда зла. И она решила, что во искупление ореха должна исправить её, сделать нормальной. Я знаю, что это была лишь нездоровая жажда быть в центре внимания. Для Алисиной мамы дочь была не более чем символом её раскаяния. Алису ругали за то, что она была Алисой, и пока девочку не выручил Джонт, она жила, стыдя самой себя и не видя в себе никакой ценности. Нет, не жила. Её сохранили в живых. Как доказательство тому, что мать исправилась и следует учению Господню? Как-то Алиса спросила меня. А как по-честному ты считаешь? Уродует юкари такое свойство её глаз? Вовсе нет. Почему уродует? По-моему, у неё замечательное красочное зрение. Молодец, Хата, именно так. Для обывателя метко сказано. Полуобыватель. Да, сиреневые глаза юкари изумительная вещь, показывающая мир в неожиданных красках. Воистину подарок небес, с которым можно только поздравить. Почему же Юкари должна скрывать его, как будто это что-то плохое? Почему Юкари нельзя просто быть собой? Почему? Алиса убеждала Юкари изо всех сил, пусть приезжает в Джонт. В Джонте можно не скрывать её зрение, в Джонте можно быть самой собой. В Джонте это нормально, там никто притеснить одарённых детей не будет, и никто не отвернётся из-за того, что у тебя странный дар. Приезжай к нам в Джонт, Юкари, к людям одной с тобой крови, к таким же одарённым, как ты. М да. На самом деле, друзья были нужны Алисе, а не Юкари. Это Алиса, а не Юкари нуждалась в людях одной с ней крови, в друзьях. В друзьях не забывателей, в таких же родённых друзьях, как она сама. Мечтала о товарищах, подлинно равных себе, которые не предадут, не отвернутся из-за её дара. Вот почему она так старалась. Ей нужна была подруга. Потому она и лезла из кожи вон, чтобы заполучить Юкари, которая считала себя подобной. Как я могла её за это винить? Мне нам не под силу было защитить Юкари. Не только от преступников и опасных организаций, но и просто от людских пересуд. Но если бы она отправилась с Алисом в Джонд, её бы защитили. Там ей можно было бы не таиться, не стыдиться своих глаз. И мало того, возможно, там, куда стекаются подающие надежды юные дарования, таланты Юкари смогут развить. Разгадают, почему люди кажутся роботами для одной только Юкари, и возможно, тогда Юкари сможет поделиться тем, что она видит с кем-то другим. Её в этом смысле будет больше не одиноко. Как же мне поступить? Если я правда хочу и добра, я ведь должна думать о её будущем, а не о том, как мне сейчас будет легче. А тогда как и должна решить? Чем я могу помочь Юкари? Я обыватель. Подруга не на словах, настоящая подруга выбрала бы решиться меня в конце концов заставил один телефонный звонок. Я уже практически пришла к своему собственному решению. Но всё-таки тем вечером ещё не могла поставить точку. Ещё мучилась и не могла заснуть, когда мне позвонили на мою левую руку, о которой почти никто не знал. Вы не поверите, кто был на другом конце провода.